558. Декабрь 6. Понимание движет. И оно руководит действиями нечеловеческими. Когда оно внедрено в сознание, перерождает оно человека, и причина, порождённая в плотном, даёт следствие своё в тонком. Принятие и понимание породители поступков. Тем вредно отрицание, бесплодно оно. То, что принято сердцем, даёт когда-то где-то богатые всходы. Старайтесь же больше принять, то есть воспринять, да вы посев был обилен. Если нет времени для развёртывания мысли, можно утвердить лишь основу её, мысль основную, во времени вырастет сама, но положить её на сердце надо заботливо, с тем, чтобы дала плод. Не нужные надо отбросить, даже можно уничтожить огнём. но бережно оставить полезную мысль для будущих всходов.